Неделя сороковая. Общайтесь. Эмоциональное здоровье. Единственная большая проблема с общением – это иллюзия того, что оно происходит. Джордж Бернард Шоу. Хорошее общение сильно недооценивают. Когда оно есть, отношения с людьми кажутся легкими и не требующими усилий, а при его отсутствии – представляются очень трудными и мучительными. Легко принимать хорошее общение как должное, однако время, потраченное на него, может принести огромную пользу на самых разных уровнях. Эффективное общение – это основа здоровых взаимоотношений. Если вы четко и спокойно выражаете свои чувства и мысли, позволяя другим делать то же самое – вы получаете прекрасный шанс заполнить возможные трещины в общении и тем самым создать более прочные и гармоничные связи с окружающими. А это путь к большей близости, доверию и общности с друзьями, коллегами и членами семьи. Кроме того, такой способ общения помогает взаимодействовать с самыми разными людьми, имеющими разное прошлое и взгляды на мир. Подобные навыки положительно влияют на вашу самооценку и уверенность в себе, а также на ваш подход к отношениям с людьми в целом. К тому же эффективное общение помогает снизить напряжение и стресс. Если вы не можете конструктивно выражать свое отношение к чему-либо, Негативные эмоции угрожают выплеснуться на поверхность самым нездоровым и разрушительным образом. Более того, чем эффективнее ваше общение с окружающими, тем лучше вы сможете справляться с конфликтными ситуациями, избегая проблем и недопонимания, что напрямую влияет на способность устранять поводы для стресса. Эффективное общение – помогает достигать поставленных целей и в то же время идти навстречу другим. Например, если вы устраиваете презентацию для клиента, четкое и выразительное представление вашего товара или услуги существенно облегчит вам процесс продажи. В то же время эффективная коммуникация даст возможность получить необходимую информацию от клиента и вам будет легче откорректировать свое предложение так, чтобы оно в первую очередь соответствовало его нуждам. Хотя этот пример и взят из области бизнеса, на самом деле данный принцип применим и к личным ситуациям. Перемена. Практикуйте эффективную коммуникацию в повседневном общении с людьми. Путь к успеху. Эффективное общение – Это бесценный навык. К счастью, этим навыкам вполне можно овладеть, далее успешно применяя и совершенствуя его. Как всегда, немного практики, и вы получите огромные преимущества. И прошу вас, воспользуйтесь этими советами. Первое. Активно слушайте. Очень важная часть эффективного общения – это способность активно слушать других, Человек, которого активно слушают, чувствует себя важным и уважаемым. Слушайте людей и показывайте им, как вы цените то, что они говорят. Никогда не допускайте, чтобы им казалось, будто для вас их слова менее важны, чем то, что хотите сказать вы сами. Не прерывайте говорящего человека и не проявляйте нетерпения, Ожидая, пока он даст вам возможность высказаться, вместо этого сосредоточьтесь на том, что, как и почему он хочет вам сказать. Обращайте внимание на язык тела собеседника и визуальные подсказки, так как они помогут вам понять, что перед вами за человек, каковы его взгляды и точка зрения. Помогайте тем, кто испытывает трудности с выражением своих чувств и мыслей, задавая наводящие вопросы или предлагая слова и идеи, на которые они могут отреагировать. Если вам что-то не ясно, переспросите, чтобы показать, насколько вы заинтересованы в достижении полного понимания. Знаете ли вы? Недавние исследования показали, что самый важный карьерный навык, которым должен обладать новый работник, это хорошая способность к интерпретации, что абсолютно верно как с точки зрения нанимателя, так и с позиции того, кто претендует на вакансию. Второе. Повторяйте то, что услышали. Один из способов дать собеседнику понять, что вы сосредоточены на его словах, Это суммировать сказанное им в нескольких фразах и повторить ему. И тогда он получит возможность либо поправить вас, если вы что-то не так поняли или услышали, либо подтвердить, что вы уловили все правильно. К тому же такое отношение создаст у человека ощущение важности своих слов. Третье. Следите за объективностью. В эффективном общении нет места выражению субъективного мнения или выпячиванию собственного «я». Слушая человека, вы не должны унижать или критиковать его. Делая вид, что слушаете его, вы демонстрируете глубочайшее неуважение к своему собеседнику. Ведь многие люди прекрасно замечают такую фальшь. Будьте открыты чужим словам и мнениям. Старайтесь не делать поспешных выводов. Будьте внимательны к собеседнику. Начинайте разговор с открытой и честной позиции. Проявляйте терпение и уважение к людям, потому что их чувства и мнения так же важны, как и ваши собственные. Четвертое. Используйте жесты и мимику. Язык вашего лица и тела может сказать не меньше, если не больше, чем произносимые вами слова. Смотрите в глаза тому, с кем разговариваете. Это хороший способ продемонстрировать вашу заинтересованность, которая ведет к достижению более глубокого взаимопонимания и доверия, тем самым делая ваше общение успешным. Ведите себя свободно, избавьтесь от скованности и примите удобную для вас позу. Это покажет вашу открытость и готовность к диалогу в противовес закрытой позе со скрещенными руками или сгорбленными плечами. Во время разговора можете слегка прикоснуться к руке собеседника, показывая, что ощущаете близость к нему или сочувствуете тому, что он говорит. Пятое. Будьте точны и кратки. В диалоге должны участвовать двое. Люди, которые без устали говорят, увлекаясь собственным монологом, рискуют первое – потерять аудиторию из-за скуки или отсутствия интереса. Второе. Показать собеседнику, что его время и заинтересованность их не волнуют. Старайтесь точно и кратко выражать свои мысли, предоставляя собеседнику такую же возможность изложить собственное мнение. Старайтесь, чтобы другие люди хорошо вас слышали, ведь если человек мямлит, людям приходится напрягаться, чтобы понять его слова. Шестое. Берите на себя ответственность. Эффективное общение не всегда дается легко, особенно если в разговоре участвуют люди с разными точками зрения, намерениями и интересами. Будьте уверены в том, что говорите, но поддерживайте правильный баланс, уважительно относясь к словам собеседников. Если они вас не понимают, не вините их в этом, Старайтесь найти другой способ выразить свои мысли и намерения, чтобы они могли понять вас лучше. Что мешает эффективному общению? Общаясь с людьми, не давайте волю следующим привычкам, поскольку они способны очень быстро свести на нет даже самые лучшие намерения. Утверждение собственного превосходства. Это случается, когда в ответ на слова собеседника вы начинаете заявлять, что ваш опыт больше, лучше, хуже или травматичнее, чем его. Такие заявления создадут у вашего собеседника ощущение, что вы не уважаете и не цените его. Субъективные суждения. Не все видят вещи такими, какими видите их вы. Прислушайтесь к тому, что говорят другие, не осуждая их и не читая им нотации. Чрезмерная придирчивость. Старайтесь не задавать неуместных и личных вопросов. Дайте другому человеку изложить все так, как он хочет, в удобном для него темпе. Излишние попытки успокоить. Каждый человек реагирует на вещи по-своему. Если кто-то нервничает, не нужно убеждать его в том, что его переживания беспочвенны и преуменьшать важность ситуации. Это может показаться неискренним или создаст у собеседника впечатление, что его чувства не важны для вас. Но вместе с тем не поддавайтесь искушению говорить ему то, чего он от вас ждет, только ради того, чтобы задобрить его». Нетерпимость. У каждого человека есть свое мнение, и никакое мнение не является однозначно правильным или неправильным. Будьте толерантны к точке зрения другого человека, даже если вы с ней не согласны. Привычка прерывать собеседника. Всегда давайте людям договорить то, что они хотят сказать. Седьмое. Управляйте гневом. Вполне естественно, что некоторые темы особенно задевают вас за живое. А иногда вы даже можете по-настоящему разозлиться. Боль, разочарование и страх во время общения часто выражаются в форме гнева. Однако то, как вы проявляете свои негативные эмоции или ощущения – может сильно повлиять на исход вашего разговора. Чтобы снизить отрицательный эффект до минимума, попытайтесь выражать свои чувства спокойно и рационально. Используйте утверждение со словом «я» вместо слова «вы». Это поможет снизить оборонительную реакцию со стороны собеседника. Старайтесь не преувеличивать и не использовать Такие категоричные обобщающие слова, как «никогда», «всегда» или «все». Если собеседник зол на вас, продемонстрируйте искренний интерес к тому, что он говорит. Покажите, что вас волнует его мнение. И если это для вас приемлемо, отдайте должное его позиции, сказав, что понимаете, как он себя чувствует. Это поможет ему расслабиться и не так отчаянно обороняться. Обсуждая проблему, постарайтесь вовлечь собеседника в поиск решения, которое будет приемлемым для вас обоих. Задание повышенной трудности. Если вы не испытываете проблем с общением, переходите на следующий уровень, поощряя и продвигая эффективную коммуникацию дома, семье и на работе.